Эпилог. Поляну заливало зеленоватое сияние, исходившее от монолита, памятника, созданного самой зоной. Возле странной пушки, похожей на многоствольный пулемет Гатлинга, стоял человек, поднявший обе руки к небу в торжествующем победном жесте. И человек и пушка с потрясающей детализацией были выполнены из зеленоватого металла, которого не встретишь на большой земле. Казалось, что этот странный металл медленно течет, переливается, движется. Но при этом сама композиция остается стоять на месте. Говорят, порой на зараженной земле встречаются подобные монолитные памятники. Непонятные, жуткие, созданные самой зоной и только ей. Потому что человеку никогда не под силу будет сотворить подобное. А напротив этой композиции, метрах в тридцати от нее, застыла бесформенная, истинно черная масса расплавленного металла, повисшая прямо в воздухе в нескольких метрах над землей. Сейчас уже трудно было понять, чем была в начале эта груда стали, спекшаяся в угловатый ком, вокруг которого слабо потрескивал орел из маленьких, беспокойных молний, похожих на чьи-то тонкие и светящиеся пальцы. Из густого леса, окружающего поляну, вышли двое. Оба были одеты в серую униформу группировки фанатиков монумента, которая, по слухам, недавно прекратила свое существование. Группировка, может, формально и исчезла, а вот члены ее никуда не делись. И сейчас двое бойцов стояли на краю поляны, уставившись на открывшуюся перед ними странную и жуткую композицию из двух памятников. Опасное занятие. Бывалые сталкеры говорят, что так недолго и самому превратиться в памятник из плоти и крови, тупо пялищийся на произведение зоны. Наконец один из бойцов тряхнул головой, отгоняя наваждение, после чего пихнул второго локтем в бок. «Не время зависать, брат. Пора сделать то, зачем мы сюда пришли». Второй с сомнением качнул головой. «Может, все-таки не нужно этого делать? Я слышал неписанный закон, который запрещает стрелять в монолиты, созданные зоной. Мол, ничего хорошего из этого не выйдет. Того и гляди, сам станешь таким монолитом». Первый резко обернулся к напарнику. Глаза бывшего бойца одной из самых мощных группировок зоны сверкнули фанатичной яростью. Рот исказился в усмешке, не предвещающей ничего хорошего. «Ты испугался, брат?» – прошипел он. Ты забыл, кто мы такие? Думаешь, если монумента больше нет, то и мы теперь не у дел остались? Ошибаешься. Я не говорил тебе раньше, но сейчас скажу. Слышал я от покойного полковника Павленко, что там, за этой грудой сгоревшего железа, есть другой мир, другая зона, в которой имеются целые поля артефактов, прекрасные женщины, много еды и оружия. Но главное, там есть свой монумент. Целый и невредимый, такой же, как тот, что уничтожил снайпер, понимаешь? Наша миссия не закончилась. Нам снова будет ради чего жить на этом свете. Будет кому служить, кому поклоняться, кого защищать. Не стоит ли ради этого плюнуть на какие-то выдуманные законы и рискнуть?» Второй покачал головой. «Нет, брат, не стоит. Ты зря обманул меня насчет этой поляны. Очнись же, наконец. Монумента больше нет, наша миссия окончена». «Теперь я хочу просто пожить своей жизнью. Такое вот у меня желание, которое могу исполнить только я сам, без всяких там монументов. Прощай!» Боец развернулся и пошел в направлении леса, из которого только что вышел. Правда, ушел он недалеко. Отрывисто хлопнул выстрел, и бывший фанатик монумента ткнулся лицом в серую траву. «Упокой тебя, зона, придурок!» Сквозь зубы процедил его напарник, пряча пистолет в кабру, после чего снял с плеча гранатомет, заряженный кумулятивным выстрелом, щелкнул предохранителем и приник к оптическому прицелу, ловя в него центр груды оплавленного металла, зависший над землей. «Я иду к тебе, монумент!» прошептал фанатик, нажимая на спусковой крючок.